Глава 4. Летний поход в Чечню закончился. Побывав в Пятигорске, Лермонтов через некоторое время вновь вернулся в отряд Галафеева. 26 октября отряд выступил из крепости Грозный через Ханкальское ущелье к реке Аргуну во вторую экспедицию. Лермонтов был прикомандирован к кавалерии отряда. После окончания одного из переходов в октябрьский еще совсем теплый вечер Лермонтов писал в своей палатке, торопясь кончить до наступления темноты, и не заметил волнения, внезапно вспыхнувшего среди солдат. Ваня, служивший теперь его денщиком, подбежал к нему. «Ваше благородие, Михаил Юрьевич, генерал у вас?» Когда Лермонтова провели в палатку, генерал Голофеев, лежавший на своей койке, усланный кошмами, указал ему на складной стул около себя. «Садитесь, поручик». Лермонтов сел. «Я вами отменно доволен, поручик. Вы проявили редкое мужество и столь же редкую распорядительность и хладнокровие в самых трудных условиях и в самых опасных боях». «Благодарю вас, генерал», — ответил Лермонтов. «Я намерен дать вам одно назначение», — Лермонтов ждал. «Сегодня у нас выбыл из строя тяжелораненый юнкер Дорохов, вам это известно?» «Так точно, ваше высокопревосходительство». Под его командой находился особый отряд охотников, в своем роде партизан этой сумасшедшей войны, в которой приходится давать сражения в горах или в лесу, не видя противника. Знаете вы этот отряд? Кое-кого узнал ваше высокопревосходительство. Так вот, завтрашнего дня вы имеете назначение заменить Дорохова и принять на себя командование его отрядом волонтеров. Можете увеличить их число до сорока, но больше этого не набирайте. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Уже после двух стычек с горцами генерал Голофеев сказал полковнику Голицыну. «Не находите ли вы, полковник, что, поручив отряд Дорохова поручику Лермонтову, я сделал самый удачный выбор, какого только можно было желать?» «Совершенно согласен с вами», — генерал ответил полковник. «Этот поручик, который, говорят, до сих пор занимался только стихоплетством, обладает какой-то особой храбростью». Нынче он с горстью людей кинулся на вчетверо превосходящего его численностью неприятеля и, представьте, отбил наступление, заставив врага отступить. «Да», — проговорил с некоторым замешательством генерал Галафеев, «я полагаю, что необходимо представить его к высокой награде. Я считаю, что за валерик он должен получить Владимира, а за осенние бои — золотую полусаблю с надписью «За храбрость». и нужно просить о переводе его обратно в гвардию. «Удастся ли это?» — спросил задумчиво Голицын. «Ведь государь...» Но, не кончив, пристально посмотрел в суровое лицо генерала и вышел. Генерал Голофеев нисколько не интересовался заслугами поручика Тенгинского полка Михаила Лермонтова перед литературой, но он был честным воякой, и, представляя отличившихся участников экспедиции к награде, просил о награждении поручика Лермонтова орденом Владимира IV степени с бантом и золотым оружием за храбрость, проявленную в сражении при Валерике. Не в пример генералу Голофееву флигель-адъютант полковник Траскин, состоявший начальником штаба Кавказской линии и Черноморья у генерала-майора Грабы, литературой интересовался. Он ненавидел всех литераторов. У полковника Траскина была весьма примечательная внешность. Круглая большая голова сидела на широченных плечах. Шеи у полковника Траскина не было. Приземистая расплывшаяся фигура заканчивалась короткими ногами, которыми полковник Траскин имел обыкновение топать, давая тем выход своему гневу. Полковник сидел у себя в штабе за письменным столом, перебирая пухлыми пальцами донесения, отношения и рапорты, поступающие от командующих отрядами на левом фланге Кавказской армии. В трех или четырех рапортах сообщалось об отменной храбрости и мужественном холоднокровии, находчивости и бесстрашии поручика Тенгинского полка Лермонтова и представлении его к награждению. Полковник Траскин снова просмотрел рапорты, побарабанил пальцами по столу и усмехнулся.